Учитель-ученик. Никогда не знаешь, кто из учеников с тобой останется. Иногда идет, идет за тобой, а потом раз и свернул. Значит, общение больше ему не нужно или затруднительно. Я ведь переезжаю из страны в страну, поневоле обрывая связь с бывшими учениками. Совсем недавно нашла меня в Бостоне бывшая ученица школы Крангауза, что возле Илуховского собора. Сестра дала ему телефон, и она позвонила из Германии. Оказалось, живет сейчас там, работает над диссертацией по химии, но чувствует себя неуютно, думает о переезде. Спрашивала, хорошо ли живется в Америке. Но первый ее вопрос касался Тургенева. Привела какую-то его строчку и спросила, откуда. Такая была у нее вера, что я тоже точно знаю. А за много лет до этого, еще в Москве, ее подружка звонила по поводу дипломной работы по истории. Проконсультироваться. Приятно, что осталась у них вера в мои знания, Вера преувеличена. Откуда точная цитата из Тургенева я, по правде говоря, не знала, но Олечку Т. и этот класс помню хорошо. Она даже послужила прототипом для одной из моих героинь в школьных повестях, того, завершающего свой цикл времени. Середина 80-х, начало чего-то нового в жизни, страны и одновременно страх, неуверенность, полуразруха. На каждом уроке литература давала ученикам задание ответить на какой-нибудь животрепещущий вопрос. Время было такое неприбранное, колючее, что и ответы ему соответствовали. Боюсь, что нет уже этих драгоценных листочков в нашей московской квартире, выброшенных как хлам. Хорошо запомнилось, что на вопрос, какие планы связаны с будущим, ответ у всех был почти поголовно одинаковый. Отъезд за границу. Я спрашивала, зачем? Почему не хотите построить что-то здесь? Зачем вам чужой край, который, возможно, вам раем не покажется или для вас таковым не станет? Ответ был, вы взрослые, здесь все разрушили, привели страну к катастрофе, а вот вы ее и восстанавливаете, а мы хотим радости, веселья, путешествий. Интересно, что и по сегодняшним опросам получается то же самое. Огромный процент молодежи мечтает уехать за границу на учебу или работу. С одной стороны, прекрасно, пусть посмотрит мир. С другой настораживает, значит, на родине нет для них приманок, настоящего дела, возможности осуществиться и жить, как им хочется. В середине 90-х, приехав на лето из Италии, столкнулась в каком-то московском офисе со своей бывшей ученицей из того же класса. Была эта девочка отличницей по литературе, умницей. Казалось, что в будущем обязательно должна учиться в гуманитарном вузе. И вот на мои расспросы, где ты, что делаешь, отвечает что работает крупье в казино. Я не могла поверить, ты крупье в казино? Почему? Что у тебя заставило? Молчит, а потом выдавливает из себя, что живет вдвоем с матерью, что они нуждаются в деньгах и что работа не такая уж плохая, как я себе представляю. Встреча была для меня шоковой, и как-то сразу показалось, что произошла смена вех. «Да, не все. Далеко не все из тех, кого выделяешь, с собой остаются. Много лет переписываюсь со своей итальянской ученицей-подругой Джованной М. Она пишет мне по-итальянски, я и по-русски. Есть в этом практический смысл. Обе не забываем язык. Переписка наша с годами превратилась в ритуал». То ли от недостатка жизненных впечатлений, то ли по закрытости характера, Джованна не любит писать о себе и своих близких. Основное содержание ее писем совпадает с темой, выбранной профессором Хиггинсом для первого выхода в свет Элиза Дулитл, бывшей уличной цветочницы из «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Тема, как вы поняли, подразумевает. Погода. С четкой регулярностью, а переписка наша ежедневная, я узнаю, как продвигается немыслимый холод зимой или невообразимая жара летом по пространствам Италии, какие климатические чудеса и экстремальные природные явления случились в провинции Марки и ее окрестностях, а также о метеопрогнозе, как правило, пугающем на будущее. Сама я, поддавшись магии писем Джованны, порой также ограничиваюсь рассказом о новом ужасном снегопаде в Бостоне или борьбе с гололедом на ньютонских дорогах, но иногда меня прорывает, Джованну случается тоже, и я пишу ей, вопреки привычке, о самом для себя важном, волнующем, неотступном, и почему-то становится легче. И Касшестур Джованна в своей Италии меня поняла, и меня сочувствует. И следующее ее письмо о погоде в Анконе — это ее спокойный дружеский совет. «Все в порядке, не волнуйся, природные катаклизмы на месте». Значит, жизнь продолжается. А с Иво переписываемся мы редко. Он не любит интернета и иногда просто посылает открытки или фотографии. Предпоследний раз прислал пингвинов и себя с красавцем-сыном на айфоне посреди белого безмолвия. Это он с Даниэлем побывал в Антарктиде. А не так давно мы получили пачку фотографий, сделанных в Индии на берегах Ганга. Палатка в горах и возле нее Ива с другом и проводником индусом. его путешественник и полиглот, прекрасно знает немецкий, изучал арабский и китайский, несколько лет занимался со мной русским. Ива есть о чем вспомнить в своих малокомфортных суровых путешествиях. У него дом, полная чаши в Анконе и чудесная летняя дача в живописном горном местечке Поджо, что славится своими хлебопеками. Хлеб и булочки из Поджо невозможной вкусноты. Приехав в Америку, я много лет безуспешно искала их вкус среди продукции супермаркетов. Даже заказывала хлеб в ньютонской итальянской пекарне. Безуспешно. Хлеб из Поджо остался вне конкуренции и сравнения. Две женщины-домоседки, жена и ее сестра, хлопочет в доме его по хозяйству, прибирают по-итальянски вкусно, готовят, создают уют. Мне, признаюсь, трудно понять, какой импульс для Иво, преобладающий, вырваться из дома в поисках новых невиданных мест или вернуться домой, в его покойный ровный быт из тяжелого утомительного вояжа. Еще один мой итальянский ученик объявляется нерегулярно после многих месяцев молчания. Когда он звонит и просит меня к телефону, сразу и не определишь, что он итальянец, так чисто во русский, так мало в нем акцента. Сколько же несчастья выпало на долю Лоренцо, как тяжело ему живется, как не непросто ему дается каждый шаг. Недавно он позвонил и сказал, что думает переехать в Бостон. «Приехать или переехать? Но что ты будешь делать здесь? Сам говорит что переводы с русского никому не нужны, а за переводы американских поп-книг платят весьма скудно. Но то в Италии, а здесь в Америке переводить на итальянский смешно. Зачем американцам книги на итальянском?» «Чем ты будешь здесь заниматься, а?» Не дает ответа. «И есть у меня подозрение, что желание перебраться в Бостон — это как тяга на родину, где прошло твое детство». Таким детством для Лоренца был русский язык, нашей с ним наполненные поиском смысла слова, фразы, литературных и жизненных коллизий, многолетние занятия в Анконской школе переводчиков «Компас».